от лица Али. Мост высотой в радугу. Не знаю, как такой появился в этом мире. Резкий подъём. Я ехала по мосту в машине, точнее, меня вёз Сэм. Долго с наклоном взбирались, чтобы скорее попасть на вершину моста и поехать вниз. На середине моста мы поссорились. "Останови машину", кричала я. "Аля, пристегни ремень, ты упадёшь с моста". Не хочу. Отпусти меня. Я расстегнула ремень безопасности. Сэм попытался перехватить его и пристегнуть обратно. Резкий удар, звук металла, и я вылетела на асфальт. Машина врезалась в ограждение моста, пробив огромную дыру. Я смотрела на открывшуюся пропасть, находясь на уровне птичьего полёта, и вслед услышала крик Сэма. Аля, стой, Аля. Я шагнула в пропасть. Странное ощущение падения. Летишь на огромной скорости вниз, а другая сила вытягивает вверх. Это сильно запутало мозг и самоощущение. Одновременно я открыла глаза и оказалась в светлой комнате. В какой-то мгновение я находилась в неприятном ощущении заземления и потерянности в пространстве, но всё улетучилось, и я пришла в себя. Выбежав из леса и споткнувшись о корни деревьев, я упала ему в ноги. И вскрикнув, отскочила назад. Энза. Я почувствовала огненную боль в запястье, ударив Энзер рванул в сторону замка, оказавшись в преимуществе. Но замерла, услышав сзади звук заряженного пистолета. Стоять. Я выстрелю. Я остановилась. Всё тело дрожало, по щекам ручьём лились слёзы. Это мой конец. Не оборачиваясь и не видя, как Энза подходил сзади, Я лишь почувствовала, как пистолет упёрся в голову. Меня трясло так сильно, что я не могла контролировать себя. Повернись. Я медленно повернулась, сжалась в комок и, сев на землю, приговаривала, чтобы он не убивал меня. Постоянно повторяла, пока Энз не тряс меня и говорил замолчать. Чувствовала, как бросала то в жар, то в холод. Жужилась голова и подступала тошнота. Тело сползало ниже к земле. Почувствовала, как что-то тёплое полилось по кисти. Наверное, рана открылась. Голова коснулась земли, и из глаз потекли слёзы. Открываю глаза и иду по парку. Впереди вижу замок. Рубегая к толпе, две женщины, двое мужчин, трое мальчиков старше меня и девочка меньше меня. Лина, ты куда пропала? Пора на процедуру. Я боюсь. — закричала я, но никак не понимала, что именно мне будут делать. — Не бойся, я буду рядом, — смело произнес мальчик. Долго спускаясь по этажам и ходя по коридорам, как по лабиринту, мы оказались в странном белом кабинете. Стало страшно. Подошла медсестра, зафиксировала мне сверху руку. Заметила огромную рану на запястье. Все в крови. Закрыв глаза, я очутилась в парке, но уже чуть старше. — Зачем? Сзади послышалось, что меня догоняют. Подожди, ты забыла? Мальчик протягивает мне браслет. Ой, спасибо. Надеюсь, мы встретимся снова. Ты мне нравишься. И ты мне. Я уезжаю, но вернусь. Мы обнялись на прощание, и я почувствовала необычное чувство, не испытываемое ранее. В объятиях я ощущала спокойствие.